Глава одиннадцатая. Аманда в полном непонимании окидывает взглядом эту наглую троицу. Они ее совсем не интересуют. А вот их наглость помощницы явно не по душе. Мне тоже. Встречаюсь с девушкой взглядом и даю понять, что все под контролем. А сам перевожу взгляд на дружков моего предшественника. Такое ощущение, что у них рот вообще не закрывается. «Ну, Леха, чего не приглашаешь к столу?» Спрашивает тучный парень. Кажется, его зовут Тимур Сурков. Наглый, бескультурный, и вечно чешет бороду. «Тим, тебе лишь бы пожрать!» Ворчит на него Михаил Волгоров по прозвищу «спортсмен». Парень сильный физик и выглядит как профессиональный тяжелоатлет. Вот только он принимает магические стимуляторы, а потому кожа его не очень чиста, что он старается маскировать. Зато чист бизнес — целая сеть спортзалов по всему Новосибирску. «Алексей, расскажи нам!» «Когда ты успел так накачаться?» — спрашивает он с ухмылкой и смотрит мне в глаза. «Вроде ко мне в зал не заходил, иначе бы я знал». «Эй, ну чего молчишь?» Юлия Золотарева, молодая девушка с темными волосами и зелеными глазами, которая ничем особо не занимается, а лишь прожигает родительские деньги. Сейчас она разве что не рассматривает Аманду с лупой. Все трое стоят и нагло распускают свой язык. «Я же молча сижу и смотрю на них, как на выступление клонов, Только что не смеюсь, при всем уважении к этой непростой профессии». Юлия, Тимур и Михаил продолжают стоять в гостиной, подбоченившись. Этот наглый бездарный Орлов до сих пор не предложил им присесть, поесть или выпить. вопиющая наглость, неслыханное гостеприимство. Зато все они прекрасно помнят, как он перед ними едва на коленях не ползал, когда упрашивал раздобыть серый янтарь. А сейчас Алексей лишь молча их слушает и будто бы совсем не узнает. И это его девушка. Оба парни точно хотели бы поразвлечься с такой. Да вот незадача. Она даже не обращает на них внимания. И что еще более странно, совершенно не боится. Будто сможет постоять за себя. Будто ее защитит этот слабак Орлов. Необычно все это. Да вот только вскоре троицы профессиональных любителей кутить становится понятно, что Алексей — уже не тот прежний мальчишка, которым они легко манипулировали, когда это было выгодно. Он продолжает молча на них смотреть, как на отбросы. Михаил, Тимур и Юлия все больше ощущают контраст между прежним удобным мальчиком и нынешним, даже чрезмерно самоуверенным, хищником. Как волка не волнует мнение овец, так и Алексей, будто вовсе не слушается слова этой троицы. И это просто выводит незваных гостей из себя. Ни к тому они готовились, когда решили навестить своего друга в новом жилище. А потому они задвигают любезности и разговоры ни о чем в сторону, сразу переходят к делу. Все дело в том, что серый янтарь даже по их меркам стоит заоблачно дорого. «Деньги когда будут?» Медленно сквозь зубы спрашивает Тимур. «Угодил отцу, устроился здесь. А мы?» «Вот-вот, давай плати. Не то мы людей знаем». «Они тебя быстро на счетчик поставят», — угрожающе говорит Михаил. Однако в нынешней ситуации он и сам не верит в искренность своих слов. Его это пугает, а еще больше он нервничает, когда Алексей лениво потягивается и лишь удобнее располагается на кресле. «Аманда, опадай, пожалуйста, игристая новгородская, говорит Алексей. Девушка легко смывает с кресла, пружинищей походкой, спускается в винный погреб и быстро возвращается. Алексей берет запотевшую бутылку из ее рук и вдруг произносит медленно, уверенно и с расстановкой: "Вы пришли в мой дом с претензиями, без документов, без юристов и без уважения". Алексей рассматривает этикетку напитка, довольно улыбается и продолжает: "Нет, вы правда считаете, что я Макрода вообще буду с вами говорить?". Троица кутежников пытается что-то возразить или ответить, но лишь перебивает друг друга. Внезапно они синхронно замолкают, когда Алексей велитым жестом закрыть рот. «Ха! Наивные!» Усмехается он и тут же открывает новгородское. Причем бутылка направлена точно в сторону незваных гостей, разве что чуть в сторону от Золотаревой. Все-таки неприлично оставлять на лице девушки фингал. Громкий хлопок бурлящим потоком вырывается из бутылки, а пробка свистит по воздуху. Юлия, Михаила, Тимур пригибаются прикрывая руками головы и лица, будто над их головами проносится пулеметная очередь. «Пошли вон!» — победно объявляет Алексей. Он даже не смотрит на бывших друзей, разливает игристое в два бокала. «Ты за это ответишь!» — ворчит себе поднос Михаил. «Как? Как?» — лишь задается вопросом Тимур, едва не спотыкается о порог. Юлия только хмурится, дожимает пальцы в кулаки с такой силой, что ломаются накладные ногти еще ни одного мужчину она не боялась как этого озверевшего алексея. А что хуже всего ее друзья тоже не рискнули лезть на рожон, а только трусливо поджали хвосты. Мы еще вернемся выкрикивает золотарева уже с улицы. Что это было, господин? Аманда уже не может сдержать смех. Я тоже, особенно после того как опустошаю один бокал старые друзья», — говорю я и пальцами изображаю кавычки. «Они говорили про серый янтарь. Это очень серьезно, господин». Аманда не на шутку переживает. «Ты доверяешь мне?» С абсолютно серьезным лицом спрашиваю у нее. «Больше, чем себе. Тогда знай, я никогда с этой дрянью не связывался и никому не советую». Аманда медленно моргает, а на ее лице проступает беззаботная улыбка прекрасно понимает девушку, ведь и люди, связавшиеся с серым янтарем, обычно хорошо не заканчивают. Даже если после первой попытки они чудом выживают и становятся сильнее, то при следующих возвышениях чаще всего отправляются к працам. Отдохнули и хватит. И отставляю бутылку игристого в сторону. Как я и думал, гадость это оказалась еще та. «Аманда, собери досье на эту троицу, именно я сейчас тебе напишу». Нужно выяснить, это самостоятельная попытка выбить деньги или кто-то посерьезнее решил проверить меня на зубок. Что-то они удачно так активизировались вдруг. Сделаю, Алексей Федорович. Взгляд Аманды уже скользит по экрану планшета. Она читает имена, которые я только что скинул с помощью голографической клавиатуры на часах. Удобная все-таки штука. Алексей Федорович не дожидается первых результатов. Он сообщает, что идет в комнату отдыха, чтобы полюбоваться аквариумом и подумать о бренном. Между делом, Аманда замечает, что бутылку игристого новгородского он оставил, а значит, у господина нет пристрастия к алкоголю. Это лишь была отлично срежиссированная и отыгранная сцена. По крайней мере, главные зрители, напыщенные мажоры, остались под большим впечатлением. Прежде Аманда не замечала за Алексеем Федоровичем актерского таланта, но теперь уже не уверена. Впрочем, этот талант она, разумеется, относит к плюсам. Но еще больше ее впечатляет то, что господин решил зарождающийся конфликт без кровопролития. Он ведь мог спокойно сходить и надеть пат, а затем вырезать всю троицу с такой легкостью, с какой мутировавший, но не одичавший пастуший пес разрывает волков. С другой стороны, можно было просто ударить магией, Верные слуги бы подтвердили, что это была лишь самооборона. Помощница подхватывает бутылку и поднимает с пола пробку. Она выходит на улицу и видит Никиту с Денисом. Парни стоят на террасе и изображают бурную деятельность. Один сажает цветы прямо в газон, а второй теребит в руках какую-то маленькую металлическую детальку. «Подслушивали?» Девушка протягивает друзьям бутылку. «Нет», — отвечает Денис, — «хотели подстраховать». «Но, видимо, зря», — пожимает плечами Никита. С того дня верные слуги воспринимали своего господина не просто как хозяина, а в первую очередь как лидера. Причем такого, который способен справляться с врагами без крови, а с помощью самого недооцененного человеческого оружия — интеллекта. В этот же день так уж вышло, что Никита ездил по работе в город. Он видел, как люди в черных внедорожниках с глухой тренировкой любезно попросили девушку на спортивном белом мотоцикле с яркими принтами остановиться у тротуара. И Никита бы не думал обращать на это внимание. Но как раз этот особенный мотоцикл он хорошо запомнил. Ведь на нем приехала та девушка, которая не очень-то уважительно разговаривала с господином. Позже, по возвращению в поместье, Никита сообщил Аманде о, о том, что с Юлией Золотаревой в весьма грубой форме разговаривали суровые мужчины в черных деловых костюмах. «Значит, Алексей Федоровича все-таки пробует на прочность кто-то посерьезнее этих трусливых мажоров», — подумала помощница. Но передавать отчет господину пока рано. Слишком мало собранной информации. Впрочем, передать слова Никиты можно и сейчас, а там посмотреть, как все это закрутится дальше. В один из дней, когда особо дел нет, Решаю посетить престижный клуб в центре города. Это не только отдых и интересное времяпрепровождение, но еще и часть стратегии по закреплению образа активного аристократа, которого раньше многие знали как гуляку. Верных слуг специально с собой не беру, чтобы подчеркнуть уверенность. Прокатиться на стриже по ночному Новосибирску – это уже отличное начало. Паркуюсь так близко ко входу, как позволяет свободное место на парковке, только выхожу из машины, Как сразу ко мне подходят две девушки, словно пчела на мед. Одежда и макияж яркие, каблуки высокие, а настроение у них игривое. Самое то для приключения на одну ночь. И все бы хорошо, но только мне совсем не нужна репутация благородного, который тусуется именно с такими простолединками. Протягиваю каждые по три крупных купюры. Они игриво улыбаются и поджимают губы. Нет, дамы. Просто держитесь от меня сегодня подальше. Безлобно говорю им. Поверьте. Так будет лучше для вас». Они удивленно моргают объемными ресницами, а затем, повиливая кормой и постукивая каблуками по асфальту, наконец-то уходят. Иду ко входу в клуб, но возле одной из машин не могу не задержаться. Такое ощущение, что человек, сотворивший это, не просто обладает дурным вкусом, а искренне хочет совершить преступление против всех ценителей автомобильной эстетики и вообще сквернить полсунов Парсил. Передо мной стоит жемчужина. Казалось бы, любуйся да радуйся, но у меня глаз едва не дергается, когда я смотрю на корпус, окрашенный фиолетовый кселарик. Это такая разновидность краски с эффектом перламутра. Кроме того, авто занижено дальше некуда, а ведь еще и подвесы установлены. Уже не говорю про непропорционально большие покрышки с кислотно зелеными дисками. Нет, хватит, больше я не могу смотреть на это чудовище дурновкусие. О, Алексей, привет, давно не виделись. Раздается искренне удивленный и не дружелюбный голос со стороны клуба. Точный парень в брендовом спортивном костюме с узором в виде зеленых змей в красных розах, широко лобается и тянет ко мне руку. Отвечай на рукопожатие несколько секунд, чтобы вспомнить: Точно! Это же Илья Евгеньевич Косолапов. Привет, Илья. Да вот решил выбраться в клуб, а то все дела. Я отвечаю ему. Сам понимаешь и сразу все встает на свои места. Родко Салаповых владеет сетью салонов по тюнингу авто, а еще у них есть несколько ремонтных мастерских, которые берут в работу только машины премиум и люкс-классов. Собственно, весь внешний вид парня кричит о том, что фиолетовая жемчужина не только принадлежит ему, но он еще и считает ее образцом стиля. «Любовишься моим аметистом?» Гордо покивав головой, Илья поправляет хвост на голове в которой у него вся всякапна кудрявых светлых волос. Можно и так сказать. чистой из вежливости улыбаюсь и даже не думаю намекать парню, что с пониманием прекрасного ему не помешало бы поработать. Он между тем принимает все за чистую монету и не унимается. Вдруг достает брелок, тоже фиолетовый и блестящий, нажимает на кнопку, и из носа машины вместо фирменного значка в виде колеса и поршня показывается настоящий кусок ограненного аметиста, Он чистый прозрачный, как слеза младенца. «Думаю, басы погромче поставить, подсветку под нищим сделать», — увлеченно рассказывает Илья. «Хозяин барин, лишь отшучиваюсь я, хотя сам бы скорее предложил жечь это чудовище, лишь бы жемчужина не мучилась». Илья тем временем достает из салона несколько бутылок вина, как бы случайно демонстрирует мне золотые часы с фиолетовым циферблатом и только потом говорит. А пойдешь к нашим? Давно не общались. Знаешь, а почему бы и нет? С удовольствием. Киваю и в быстром темпе вспоминаю еще двух парней, старых знакомых, которые составляли оставшуюся половину нашей компании. У фейс-контроля на входе не возникает вопросов. Нас не только пропускают, а еще вежливо придерживают двери и желают хорошего вечера. Илья идет передо мной и делится некоторыми подробностями своей жизни. В основном, конечно, рассказывает, насколько удачно умудрился потратить какие-то баснословные суммы: то недвижку купит, то часы, то машину. А затем вдруг я узнаю, что наказывается не мажор, а вполне себе крепкий управление с родовым бизнесом. Не генеральный директор, конечно, но несколько салонов по тюнингу это исключительно его детище, причем весьма успешное. Таким так не хвалится, ведь подобные заявления легко проверить пары запросов в сеть. Получается, первое представление парня оказалось ложным. Что ж, если он успешный бизнесмен, то я теперь не понимаю, почему прежний Алексей, имея в окружении хотя бы одного такого человека, совсем не пытался заняться бизнесом и в целом выбраться из той ямы, куда он сам себя столкнул. Мы проходим дальше мимо шумной толпы, красивых девушек, барной стойки и, наконец, выходим в зону со столиками. С одним из таких вижу моих старых знакомых. Захар Поляков, как и Илья, тоже младший наследник рода. Он, в отличие от друга, предпочитает более деловой стиль одежды, хотя пиджак и брюки на нем скорее клубные, нежели для серьезного мероприятия. Парень, флиртуя с двумя клубными зажигалками, поправляет модную укладку и, ненавязчиво, с помощью аксессуаров, пытается продемонстрировать свой достаток. Будто бы ему мало того, что девушки и так едва не на шее вешаются. Память Алексея подсказывает, что род парня имеет свою крупную юридическую фирму, который Захар хоть и занимает высокую должность, но особо ничего не решает. Зато у него есть первый круг маны и предрасположенность к магии воздуха. И, наконец, третий мой хороший знакомый — Сергей Хрубов. Настоящий красавчик и просто стиляга. Секунду назад он сидел за столиком и зажимал фигуристую блонинку с зарумянившимися щечками под ее заливистый смех. А сейчас, заметив меня, он дружелюбно взмахивает, идет навстречу. встречу. Шутка ли? Но парень тоже младший наследник в своем роду. Из интересного, он около года назад сформировал второй круг маны, имеет предрасположенность к магии льда, а еще очень уважает спорт, а потому именно он самый потянутый из всей тройки. И его род хрубовы зарабатывают тем, что имеет свою империю антиквариата: магазины, выставки, картинные галереи и многое-многое другое. Алексей, давно же мы не виделись. Сергей протягивает руку. Он крепко пожимает мою, а затем тянет меня на себя и хлопает по спине. Да, парень действительно спортсмен. А еще он явно не из тех, кто может стоять обиду и внашивать ее долгое время, чтобы потом подать одно известное холодное блюдо — месть. Про такие говорят рубаха-парень, впрочем, он вовсе не глупый. Сложно быть таковым, когда у твоих родственников настолько сложный и противоречивый бизнес. Ведь антиквариат сам по себе тема скользкая. Не все из того, что выставляет на продажу, добыто честным путем. Дело рода!» Отшучиваясь, пока еще не до конца понимая, как следует отыгрывать Алексея, чтобы не приборщить, но и не оказаться уж слишком отличным от оригинала. Тут память самого Алексея не особо помогает. А вот, высвободившись из-под объятий двух прекрасных дам, к нам подходит и Артем. Все-таки он заметил меня и, видно, решил, что пообщаться со мной интереснее, нежели продолжать окучивать двух девиц. «Здорово!» Широко он и тоже здоровается. Собственно, на этом и заканчивается мое знакомство со старыми приятелями. Мы общаемся разным, веселимся, а еще флиртуем с девушками, едим, выпиваем. В какой-то момент даже идем на танцпол, чтобы, как выражается Сергей, показать щеглам, как танцуют настоящие профи. Но танцевать нас на базе проекта учили, а потому выбирая из девушек, что веселятся вместе с нами, самую фигуристую, симпатичную и, конечно, безбашенную. Ловким приглашающим движением пленю ее, а правильными словами настраиваю на зажигательный танец. Музыка пульсирует в такт ударом сердца и быстрым танцевальным шагам. Она кружится в моих руках, рыжеволосая, с гибким станом, будто выточенным из мрамора. Ее платье вздымается с каждым бодрым поворотом, обнажая на мгновение стройной ножки в босоножках с тонкими лентами. Мы сближаемся, почти касаясь губами, и я чувствую ее горячее дыхание то расходимся в резком движении, и тогда ее смех звенит, словно колокольчики на ветру. Она танцует будто в последний раз, как пламя перед ливнем. Неукротимая, но в то же время послушная, ведь веду именно я, и никак иначе. Музыка меняется, как и соответствующий ритм танца. Ко мне на смену первой подходит еще одна красотка, высокая брюнетка с движениями пантеры. Ее бедра выписывают восьмерки, а спина изгибается с такой грацией, что сложно не заглядеться. Мы начинаем соревноваться в ловкости. То замедляемся, то взрываемся быстрыми резкими движениями. В какой-то момент ее маникюрные пальцы скользят по моей шее, оставляя на коже мурашки. Она улыбается и благодарит за танец. Третья зажигалка — шатенка с глазами цвета темного меда. С ней у нас получается совсем другой танец, плавный, словно течение равнинной реки. Каждый ее жест, каждый наклон головы веет уверенностью. Мы сближаемся, я подхватываю ее и кружу. Ее волосы пахнут ванилью и чем-то неуловимым фруктовым. Три разных звучания и три разных танца, но в каждом я чувствовал одно — легкость, с которой девушки отдавались движением, будто их тела только и созданы для зажигательного танца. Позже, когда музыка смолкает, мы с парнями и девушками возвращаемся к столику. Предусмотрительные работники элитного клуба уже успели сдвинуть два вместе — чтобы вся наша компания поместилась. Между тем старые знакомые одобрительно подкалывают меня. Они шутят, что я так у них всегда даму веду. А еще подмечают, что раньше я совсем не умел танцевать и был деревянным. «Так ты все это время учился танцевать, что ли?» — предполагает Артем, поправляя зализную прическу. После танцев она едва заметно растрепалась. «Да, конечно!» — говорю это с явным сарказмом. А затем своим примером показываю что дам пора пригласить за стол. Парни, что для них будто бы совсем не характерно, прислушиваются ко мне сразу. Что неудивительно, справа и слева от меня усаживается рыжая брюнетка. Обе довольно щебечут с другими девушками, но не забывают и меня своим вниманием. Из четырех девушек лишь одна немного раздражительная. Блондинка не захотела танцевать со мной и остальными, лишь стояла рядом и смотрела. «Алексей!» «Мы слышали, что ты очень хорошо показал себя на презентации новой модели драгоритного покрова». Говорит Алексей, в это же время обнимая свою девушку, что в ответ довольно кокетничает. «Да ничего особенного. Я отмахиваюсь. Просто испытание пада. Расскажи». Мурлыкает рыжая практически мне на ухо, щекача кожу своим дыханием. «Нам очень-очень интересно». Вторит ей брюнетка. «Раз дамы просят...» «Улыбаюсь я...» и кратко рассказываю, как все было. Девушки слушают, как завороженные. «Конечно, нашли завидного жениха-аристократа. Вот только я-то прекрасно их читаю. Действительно интересно, только рыжий. Остальные лишь притворяются. Но зато в танце они были совершенно искренни». «Так, стоп! А когда ты успел сформировать первый круг?» На в брови спрашивает вдруг Илья. «Для парня больная тема» ведь он единственный из компании, у кого нет хотя бы одного круга маны. Долгие упорные тренировки и минимум гедонизма. Отвечая ему с умным видом, а сам выпивая бокал шампанского и съедая очень вкусную зеленую виноградину. Мы продолжаем общаться, я что-то рассказываю, но больше слушаю. Между делом замечаю, что парни преимущественно пытаются завлечь девушек деньгами и знатными фамилиями, а те и рады провести с ними время улыбчиво кокетничают и щебечут но чаще обращает внимание на меня мне конечно льстит такое внимание но не хотелось бы обижать дорогих друзей а потому сам оказываю знаки только рыжий она мне понравилась больше остальных быть может с ней я и готов потом продолжить вечер но ничего более о каких то отношениях даже не думаю что до парней все таки не жалею что случайно остановился возле той вырви глазной фиолетовой жемчужины футы аметиста Парни, конечно, те еще, кутежники и выпендрежники, но они, в отличие от моих недавних незваных гостей, хотя бы по большей части, сами зарабатывают деньги на свою роскошную жизнь. А еще ко мне они относятся явно лучше. Не хочу сказать, что в аристократических семьях наследников воспитывают лучше, чем в купеческих, но пока как раз такая тенденция и просматривается. А провожу я время в компании этих парней отнюдь не просто так. Во-первых, они благородные, Во-вторых, не зазнавшиеся наивные и наглые мажоры, они плохие ребята. И, наконец, в-третьих, наше знакомство общения может обернуться для меня большой пользой, ведь все трое, пусть и не первые наследники, но имеют доступ к ресурсам и информации своих родов. В общем, став непостоянной частью этой компании, прошлый Алексей подарил мне неплохую основу для дальнейшего развития. Хоть что-то хорошее от него, даже удивительно. На парковку элитного ночного клуба выруливают две потрепанные машины со следами грязи на крыльях и дверцах. И старенькой, что называется еще дедушкиной заниженной черной обе, вываливаются два парня. И серого тазика, когда-то флагмана тульского автозавода, тоже выходят двое. Парни приглядываются, смотрят на время и недовольно хмурятся. Кто-то закуривает, кто-то сплевывает, а кто-то пинает по колесу, чтобы отбить с него куски грязи. Ну и чё? «Где наши девушки?» — спрашивает здоровенный лысый бугай. «Хрен их знает, куриц этих. Может, ждут где-то в другом месте?» — отвечает его брат Лохматый, тоже здоровяк и боец. «В клуб, скорее всего, пошли», — предполагает решительный главарь банды. «Только почему они не дождались нас? Непорядок это». Парни проходят мимо самого необычного стрижа, который они только видели. Красный салон, а кузов не серый а серебряно-белый. Изысканно авто человека с явно хорошим вкусом так и манит, но гонять его слишком рискованно. Скорее всего, такая машина принадлежит благородному. После им на глаза попадается фиолетовый автомобиль люксового класса. Жемчужина, вне всяких сомнений, стоит на порядок или два дороже, чем стриж. Но все парни при виде нее лишь морщат лица и плюются. Впрочем, это не мешает одному из них взять ключ и провести по покрытию машины, чтобы разразиться бранью, когда его вандализм не оставил на ней ни следа. Едим, выпиваем, веселимся, траим байки, а парни еще и девушек, тискать, умудряются. Тоже мне благородные. Впрочем, это нисколько не мешает нам неплохо кутить. Одно только словом, да, на базе проекта «Близнец» отдых нужно было заслужить. Вдруг из танцующей толпы под бодрую музыку выходят суровые парни. У них на лицах написано, что они либо уже бандиты, либо будущие бандиты. Но не выглядят так нормальные простоледины. Илья, Сергей, Михаил так увлечены девушками, что совсем не замечают надвигающиеся тени. Их спутница тоже. А вот Рыжая, к своему стыду не помню ее имя, что танцевала со мной, прекрасно все видит и бледнеет прямо на глазах. Понятно, значит, все же неприятности и неприятности, связанные именно с девушками. Четвёрка хмурых лиц медленно подходит к столику. Парни Боницкой внешности показательно ничего не говорят, пока полностью нас не окружают, насколько это позволяет их количество. Лишь после того, как девушки отстраняются от своих ухажеров, моих приятелей, главный из четверки уверенно и сдержанно говорит. «Уважаемые благородные, не соизволите ли вы выйти на улицу поговорить?» У него во рту только что сверкнул золотой зуб. Кажется, у нас возник вопрос, который необходимо срочно решить.